Глава 14. Платы просвещения. Неприкасаемое. Если бы в парижском институте Мер и Вессоу задумали поместить эталон компьютерщика, они бы за любые деньги отоловили, заспиртовали и закрыли в стеклянный саркофаг костика. Чем думал Гаврила, включая в операцию этого умника, никто не знал. С первого же дня его появление на даче все невольно притихли, словно в доме, где живёт тихо помешанный. Костик с полдня до обеда к столу появлялся с изъерошенным и вспомятым бледным лицом. От сидения перед монитором и регулярных ночных бдений под его глазами залегли пепельно-синие круги. С джинсами болтались, а клетчатая рубашка, сшитая на средний статистического ковбоя, болталась на нём как на пугле. Среди ночи из его комнаты доносились стоны удовольствия и тяжкое сопение, прерываемое какой-то абракадаброй из интернационального компьютерного жаргона. Костик общался по интернету с такими же чёкнутыми. "Нас братьями пора заму", как не моргнул глазом, ответил ему Крутов. Крутов, травмированный вынужденным общением с Клустиком, всю неделю Журавлёв с Максимовым просидели в Москве, пришёл к выводу об окончательной и бесповоротной деградации преступной части человечества. "Вы поймите", он почти и завертел шеей, переводя взгляд с Максимова на Журавлёва и обратно. "Содержание должно определять форму. Рубин Гуд был вором и налетчиком, но он был лучшим стрелком в Англии". Аркапон был банальным ганстером. Но какая стать? Чекист Кузнецов был киллером на государственной службе. На чёрт возьми, это же был красавец мужчина. А вы, Костик, вы у вас криминальный склад ума, подчеркну, ума не заурядного. Вы нарушаете статьи кодекса Слёкости Гулливера, перешагивая через заборчики, выстроенные для лилипутов. Вчера вы ради забавы влезли в сеть Пентагона. Сегодня я тому свидетель, копались в счетах пари банка. Вы, юноша, за один день Да какое? За час можете хапнуть столько, сколько не снилось Чингисхану. Но разве можно сравнивать хромового воителя вселенной с вами? Не обижайтесь, здесь нет ничего личного. Меня волнует, куда же мы катимся? К чему приведут эти крайности? Или груда мышц без намека на интеллект, или худосочный потрошитель банковских счетов? Костик помешал чай и поднял бесцветные глаза на Крутова, облезнутые и перепачканные вареньем губы и ответил: к технократическому обществу. Физическая сила вытесняется мощью интеллекта. Чингисхану пришлось пылить через всю Азию, чтобы что-то там доказать себе и другим, а один хакер может спровоцировать банковский кризис, что равняется концу света. И не надо дожидаться второго пришествия, достаточно написать соответствующую программку и запустить её в их сети. Кстати, сидя здесь, я нарушаю законы Америки и Европы, но ни родной страны претензий ко мне милиция не должна иметь. А выдать американцам хлопотно. К тому же, и так все серьёзные системщики ломанули из страны по израильской визе. Зачем же поочередь дальнейшую утечку мозгов? Вы социальный опасный тип, молодой человек. Причём в глобальном масштабе, проворчал Крутов. А вы динозавр, не моргнув глазом отбрил Костик. С Максимом захохотал. Жиравлёв только хмыкнул и с повышенным вниманием стал изучать бутерброд. Как вам это нравится? Крутов развёл руками. Теперь видите, в каких условиях приходится работать. И что наработали? спросил Зуравлёв. Накопили кое-что по банку. Крутов налил себе кофе, потянул острым носом. Ох, какой запах. Кое что? Почти всё. Крутов быстро указал глазами на Костика, мол, не при детех. Потом поговорим подробнее, но у нас небольшая проблемка. Костик будет любезным поясни. Кустик оторвал взгляд от чашки. А? Проблема? Он попытался пригладить торчащие в разные стороны волосы, но безуспешно. Ерунда, конечно. Я отнес его делать, анализировал их документы о бород. Секретарь отведёт переписку с филиалами. Они у них по всей России. Да. Есть филиал в Грозном. Так там даже учет описи не ведут, а ответы приходят. В секретариате их фиксируют. Разве так бывает? Ты залез в сеть филиала, настрожился, жравлю. Естественно, кинул костик. «Но там только операции по счетам. Деньги проводят, а писем не пишут. Разве так бывает?» Савелий Игнатович... Журавлёв повернулся к Крутову. «Это ещё не всё. Тот довольно улыбнулся, как человек, рассказывающий анекдот, от которого присутствующие чуть не лопнули от смеха. «Расскажи им о командировочных». «А? Это вообще ерунда на пустном масле. Выписали командировочные на троих. Влетели с ревизии этого филиала в Грозном». А через неделю по статье прочие расходы оплатили фирме ритуал похороны трёх человек. Я потом покопался в ведомостях на зарплату. В следующем месяце эти трое уже не числились. Так. Журавлёв отодвинул тарелку. Что скажешь, Савелий Игнатович? Моё мнение. Крутов прищурился, посмотрел в окно. Холодный дождь хлестал с самого утра. Мокрые ветки деревьев, казалось, были покрыты чёрным лаком. Нет никакого филиала, и не могло быть С помощью Костика я посмотрел их документацию. Филиал с правом юридического лица. То есть, сам себе хозяин. Обороты серьёзные. География вкладчиков не стыкуется с местоположением банка. Тут они, конечно, прокололись. И обороты весьма солидные. Не думая, что в Грозном столько налички, сколько проходит через них. Вывод. Липа чистой воды. «Но они же работают. Где же они сидят?» – спросил Журавлёв. «Не знаю». Крутов пожал плечами. «Только в Грозном их нет». Нет там таких специалистов, а по почерку могу сказать, работают финансисты высокого уровня. Жировлёв достал маленький блокнотик и ручку. Привычка вторая натура. Любой серьёзный разговор надо фиксировать. Быстро сделал несколько пометок, потом спросил: "Это можно организовать?" Скажем так, как бы вы это сделали? Очень просто. Один раз даже сделали завод, получили деньги на строительство, материалы, сдали в эксплуатацию, наняли тысячи 3 рабочих, пошла продукция. Заметив всё на бумаге. Засыпались по глупости. Перевыполнили план. Нежданно приехала комиссия вручать переходящее красное знамя. А вместо завода тупиковая ветка, по Гаусса с остатками сырья и сторож. Конфуз был, доложу я вам. А с банком? А какая разница? Пожал плечами Крутов. Вдал на лапу председателя, вдал на лапу в регистрационной палате или где там полагается. Что ещё? А Обязательно посадил бы в банке учредителей своего человека, чтобы следил и вовремя отзвонил. Нанял людишек, снял помещение, вот и всё. Для конспирации разбил бы документооборот на отдельные блоки. К сводным документам допускал бы ограниченный круг лиц. Слушайте, Журавлёв, а давайте откроем свой банк. Пока мы тут чаи гоняем, всё без нас разворуют. Придётся остаток дней посвящать честному труду, а мне, по правде говоря, не хочется. Крутов весело подбегнул внимательно следившему за происходящим за столом Максимову. Возьмь, Максим, возьму замам по особощи котливым делам. Спасибо на добром слове, с улыбкой ответил тот. Хватит веселиться, оборвал их Журавлёв. Как их можно вычислить? Ума не приложу. Круто вот хлёпнула остывший кофе. К нашему другу из Питера он с намёком посмотрел на Журавлёва. Тот кивнул, давая понять, что при кустике, не участвовавшем в операции против Еропова, эту фамилию действительно называть не стоит. Я думаю, идти к нему не целесообразно. Перебор. Может сломаться. Гаврилов от такой новости полезит на стенку. Он начальник, а начальнику нельзя докладывать о проблеме, не имея в кармане её решения. Как считаете? Согласен, кинул Жировлю. Так где их искать? Я же не могу зарядить Опиров заглядывать в каждый московский офис. Глупо, и людей не хватит. Нужна наводка. Молодой человек, Глускова окликнул Крутов, сидящего с отсутствующим видом Костика. Мы можем использовать ваши пиратские возможности. Вы же у нас корсар интернета, вольный разбойник компьютерного пространства и что там ещё. Не пират, а хакер. Большая разница. Костя принялся накладывать в чашку варенье. Когда дошло до половины, подумал и добавил ещё две ложки. Потом залил до краёв чаем и стал с трудом размешивать. В любую секунду бордовая вязкая жижа могла хлынуть через край на белую скатерть. «Мозгу нужны витамины», – прокомментировал он. «Костик, тебе задали вопрос. Не выдержал Журавлёв». «А?» Не так всё просто, нужно думать. Он наклонился над чашкой, вытянул губы трубочкой и со свистом втянул в себя жижу. И сколько будешь думать? По обречённости в голосе Крутова было ясно. Вопрос он задал для Журавлёва. Сам-то уже знал ответ. Недели две, может, больше, как пойдёт, ответил Костик, не поднимая головы. Максимов со вздохом встал, обошёл стол и положил руку на сутулую спину Костика, с остро паптиче выпирающими лопатками. Подмигнул следившим за ним Журавлёва и Кротову, достал из-за пояса пистолет и осторожно положил рядом с чашкой Костика. «Костя!» – тихо сказал Максимов. «Ты решаешь эту задачку за день, а я научу тебя стрелять!» Костя перевёл недоуменный взгляд с Максимова на элегантно-хищный зауэр. Воронёная сталь на снежно-белой скатерти, чёрная-белая графика смерти. «Глазки-то загорелись, не спрячешь!» – с удовольствием отметил Максимов. «Пацан!» Я же знаю, как только появляется оружие, люди меняются. В лучшую или худшую сторону это уже детали. Но они становятся другими и уже никогда не станут прежними. Тот, кто хоть раз ощутил в ладони тёплую тяжесть оружия, отравлен им навсегда. А подаришь, у Костика даже порозовели щёки. Раскатал губу. Ну пока мы здесь, будешь лупить, пока не оглохнешь. Согласен. Сегодня можно? А решение Костик, облезнув фиолетовые черники губы и ввыбнулся. "Допустим, меня только что озарило", и подолгу зажуравлёв. Костик повернулся к нему, положил пальцы с обкусанными ногтями на рукоятку пистолета. Пальцы, отметил Максим, чуть дрогнули. "Сигнал известен с банком по факс-модему. Сигнал идёт по цепи с небольшой задержкой. Если помнить эти курс физики из-за сопротивления проводника, скорость сигнала нам известна это скорость света". Засекаем время задержки, делим на скорость и в итоге имеем расстояние. А дальше Журавлёв успевал делать пометки в блокноте. Всё. Костик облизнул палец и начертил им круг на скатерти. Получаем окружность с центром в Москве, где-то внутри будет сидеть адресат. Что нам это даст? Как я понял, радиус окружности может быть любой. Может Может они в Америке сидят. Журавлёв доса烦ливо поморщился. Ты же мне Эдисон Во всяком случае, убедимся, что они не в Грозном. Вступился за Костика Крутов. Согласитесь, слетать в Грозный и вернуться грузом 200 никому из здесь сидящих не вывается. Ладно, жарлёв захлопнул блокнот. Костик, иди к себе, составь список оборудования. Ты в этом дока, но без фантазий. Как говорят цари: проси, что хочешь, но думай, что говоришь. Максимов, мы едем в город, собирайся. Крутов проводил взглядом сутулую спину Костика, дождался, пока он поднимается вверх по лестнице, и сказал: Максим, у вас пропали Макаренко, Сухомлинский и доктор Спок вместе взятые. Я бился с ним всю неделю. Кстати, меня тоже посетило озарение, но это отдельный разговор, касающийся настроев. Вернёмся поговорим. Желательно не смотря на погоду, на свежем воздухе. Инга Виструмна вошла в столовую, оглядела стол, сделала вид, что не заметила Заур, всё ещё лежащего возле чашки Костика. Что-нибудь ещё? Она одними глазами улыбнулась Максимову. Спасибо, Инга. Всё было очень вкусно, но нам пора. Максим уснул пистолет за пояс. Выйдя на крыльцо и закурив в ожидании Жравлёва сигарету, он для себя отметил, что в отношениях Инги и Крутова произошёл какой-то слом. Насторожила едва заметная натянутость в её голосе. Да и Крутов вместо того, чтобы рассыпаться в любезностях, неожиданно промолчал, уткнул в нос в высокий воротник свитера. Стас прошлёп по мокрой траве от гаража к старушке, спрятавшейся в углу лужайки за дикими зарослями бузины. За ним следом потрусил огромный кавказец. Пса прозвали Конвоем за дурацкую привычку сопровождать каждого, кто ходил по дачному участку. Он никогда не лаял, только по-стариковски ворчал и скалил огромные жёлтые клыки, если конвоируемый шёл, по его мнению, слишком быстро. Максимов свистнул. Конвой остановился, подумал немного и фырканько пошёл по толстым лапам к крыльцу. Ну что, псеина? Максимов погладил Конвоя по мокрой морде. Всё за порядком следишь. Ты, кстати, не знаешь, какая кошка между Крутовым и нашей хозяйкой пробежала? Пёс наклонил голову, прислушался к его голосу, потом вздохнул и ткнулся холодным носом в ладонь Максимова. Сзади скрипнула дверь. Имка подошла, встала чуть коснувшись коленом сидевшего на курточках Максимова. А вы с ним похожи. Сканвуем? Да. Оба какие-то диковатые. Глаза одинаково зелено-золотистые, умные и холодные. Будто всё понимаете и говорить не хотите. А конвоируйте всех. «Слышь, псина, какой поклёб на нас наводит!» Пёс оторвался от его ладони и с шумом втял чёрным блестящим носом воздух. Унюхал злодей. Инга наклонилась и сунула Максимову в руки пакет. «Пирожки. Вчера пекла. Пожиёте. На обид же не вернётесь?» «Не знаю». Максимов достал один пирожок, продавил хрустящую золотистую корочку. «На, конвой. Ни гамбургер не отравишься». Пёс осторожно взял пирожок, украизненно посмотрел на Ингу. Могла бы и сама догадаться. И побежал за дом. Хм, молодец. Максимов выпрямился. Видишь, побежал прятать. У него тут таких заначек на год хватит. А всё потому, что не хочет зависеть от хозяйской щедрости. А ты? Инга зябко передёрнула плечами. Максимов свободной рукой запахнул воротник её кофточки. Иди в дом, Инга, простынешь. Когти орла Печоре. Получены коды МЭКБ. С настоящего момента возможны любые транзакции на счетах банка. Риск обнаружения минимальный. Анализируя транзакции по линии корреспондентских связей банка. По некоторым признакам можно предположить, что основные средства в адрес известного вам лица поступают через банк Либи Ко, Великобритания, дочерние подразделения финансовой группы Либман и Ка, Фридом Банк, Мальта, учредители, частные лица и концерн ВЕК, Банк Лотос, Швейцария. Дочерняя фирма корпорации Потоцкий и партнёры, Швейцария. Мне получены пароли на вход в сеть данных банка. Ввиду значительного объёма работы прошу провести декодировку и расшифровку паролей с использованием ваших возможностей. В ближайшее время планируется установить местонахождение информационного центра, обрабатывающего финансовую отчётность Грозненского филиала МКБ. Бруно. Неприкасаемый Журавлёв прихлёбывая остывший чай, что-то быстро писал в блокноте. Крутов обошёл стол, приоткрыл дверь на веранду, прислушался к голосам Максимова и Инги и осторожно, стараясь не выдать себя скрипом, закрыл дверь. "Кирилл Алексеевич, вы никогда не задавались вопросом, почему Гаврилов смотрит на вас сверху вниз?" спросил он, став за спиной Журавлёва. "Разве? Вот уж не обращал внимания." Тут по привычке перевернул блокнот обложкой вверх и только после этого повернулся к Крутову. боитесь признать, хотя и заметили. Я же по глазам понял. Да бог с ним, старые дела. Он же был сотрудником центрального аппарата КГБ, а я всего лишь территориал. Хотя московское управо пахло так, как некоторым в центре даже и не снилось. И вот по старой памяти кривит губы. Не обращайте внимания. Нет журавлю. Крутов передвинул стул и сел рядом. Не старые это дела, а новые расклады. Уж не знаю, чем вы тогда друг перед другом пыжились, мне этого никогда не понять. Очевидно, чья Галуйская леврея лучше пошита. А сейчас другое. У Гаврилова есть то, чего нет у вас. И чего же у меня нет? Денег, дорогой Кирилл Алексеевич, обыкновенных денег. Но уточню, в том количестве, которое делает свободным. Я не знаю, как крепко держит Гаврилова за хвост наш хозяин, но деньги дают Гаврилову возможность, вырвавшись из капкана, жить безбедно. То есть жить по-человечески. Деньги дают возможность перемещаться в пространстве и выбирать род деятельности, не боясь умереть свободным, но голодным. Иными словами, они дают те две формы свободы, которыми нас с вами долго обделяла родная советская власть. Если это было лирическое вступление, то заканчивайте и переходите к делу. Дело у нас общее. Мы же с вами партнёры или уже нет? Понизил голос Кротов. Допустим. Без, допустим, Журавлёв. Или вы работаете на Гаврилова или на себя, будучи моим партнёром? При первом варианте в финале вас, как всегда, вытрут ноги и из-за ненадобности выбросят на свалку. Боюсь, что окончательно. При втором варианте вы получаете свой гешефт и живём по-человечески, сколько нам отпустил Господь. Я не пытаюсь вас обмануть. В данном случае я забочусь о себе. Опыт подсказывает, что хорошо жить можно, если даёшь возможность другим жить не хуже. Итак. «Партнёры», – кинул Журавлёв. «Вот и славно». Кротов заговорил громче, всем видом показывая, что работает под микрофон. У меня от безделья развелась бессонница. Так вот, уже вторую ночь я прокручиваю вариант опрокидывания банка Гоги. Кое-что придумал. На повал, естественно, не свалим, но смертельную пробоину ниже в отрлении нанесём. Если Гога не заделает пробоину в кратчайшие сроки, он обречён. За чужие деньги, а банк прокачивает именно их, Гогу попросту поднимут на нож. И какую очередную подлость вы задумали? Журавлёв открыл блокнот на чистой странице, приготовился делать пометки. Не подлость, а финансовая операция. Должен же и я отработать свой кусок. Круто вкинул на ещё не убранный стол. Пока Костик готовит электронный взлом банка, мы потрясём их кассу. Сумма несравнимая, я понимаю, но достаточная, чтобы испортить Глоги Крузу на ближайший месяц. Клянусь, его голова будет занята только этим. Что нам и надо? В чём суть? Только учтите, я в банковском деле не силён. Само собой, объясню почти на пальцах. Круто вздохнул, как профессор, вынужденный общаться с первокурсником. Покупать и перепродавать можно всё, даже такую абстракцию, как долги. Долговые расписки, иначе векселя гарантируют возврат долга. Вот их и перепродают. Банк принимает их на хранение от своих клиентов, соответственно, несёт за них ответственность. Мир финансов Жиравлёв это фантастика. Если уловить суть, то банк берёт на себя имущественную ответственность за чужие долги, которые ещё надо выбить. Как вам это нравится? «Никак. Потому что ничего не понял». Журавлёв сыграл непонимание, вынуждая Крутого продолжать. Приём старый, но ни разу не подводил. «А всё просто. Вексель имеет определённую ценность. Это главное, что нужно понять. Мы просто изымаем пакет векселей на хорошую сумму из хранилища банка. А он, бедолага, покроет ущерб». «Хм, с Максимом на штурм пойдёте, или танк для вас арендовать». «Ох, Журавлёв, прошли времена, когда банки брали на гоп-стоп». Пусть фирма нашего казачка прикупит векселя и положит их в МКБ. Остальное – дело техники. В чём моя роль, я что-то не пойму. Вы – оперативник, Ел Алексеевич. Сделайте свою часть работы и поймите свой гешефт. Во-первых, аккуратно продайте эту идею Гаврилову. Мне он не поверит, я для него недобитый цеховик. А вы – одного с ним поля ягода. Во-вторых, помогите казачку завербовать кого-нибудь из депозитария банка. Депозитарий это как раз то хранилище, где будут лежать наши векселя. Это я понял. С шифом Русс ин с этим казачком засланным проблем не будет. Для того и сделали парня, чтобы наших ежи свой затницей давил. А вот с Гавриловым будет сложно. Жиравлёв покачал головой. Как ни крути, а дело подстатейное получается. Гаврилов же один как всякий узнавший вкус больших денег, но ещё к ним не привыкший. Пообещать ему кусок. Увидите, он даже не вспомнит про ока Кротов наклонился и пошептал в самое ухо Журавлёву. «Но он должен разрешить прогнать векселя через фирму, которую я назову». «Это интересно». Журавлёв потянулся за портсигаром, долго выбирал сигарету, наконец закурил. «А как иначе я обеспечу наши интересы? Она будет звеном в цепочке из трёх-четырёх фирм, по счетам которых прогонят деньги, путая следы. С её счёта отстегнут наш гешефт». «Остальное пусть забирает себе Гаврилов», прошептал Кротов, отмахиваясь от дыма сигареты. Журавлёв отстранился, с минуту курил, глядя на ярко-оранжевый кончик сигареты. Перелистнул страницу в блокноте и скорописью написал фразу, поставив в конце большой знак вопроса. Суть мне понятно. Попробую обкашлять этот вопрос с Гавриловым. Он передвинул блокнот под локоть Крутова. С кем вы заключили договор в Лефортово? прочитал Крутов, одним взглядом пробежав текст и недоуменно посмотрел на Журавлёва. Всё, так сказать, каштаны из огня, Кирилл Алексеевич. Кротов выстроил фразу так, чтобы у пиставших разговор не возник на лишних подозрений. На этот раз для себя. В тон ему ответил Журавлёв и протянул ручку. Кротов помедлил, взял её, вывел своим летящим почерком, стараясь писать без нажима. Деньги через фирму это сигнал им. Последнее слово он дважды подчеркнул, показал написанное Журавлёву, потом вырвал две страницы изписанную и ту, что под ней, порвал пополам. протянул журавлёву половинку, где была фраза журавлёва. Свою сунул в карман толстой вязаной кофты. Голова у вас работает круто, усмехнулся журавлёв. Потому и жив до сих пор, Кирилл Алексеевич. Крутов встал и уже не таясь, распахнул дверь на веранду. Инга Петровна, голубушка, мы уже поели, можно убирать. Совершенно секретно. Товарищу Подсидерцеву. Гурцам отдан приказ о срочной инспекции баз, предназначенных для длительной партизанской войны с оккупантами. В ближайшее время ожидается прибытие в Грозный лиц, ответственных за создание центра подготовки и лагерей отдыха бойцов на территории сопредельных исламских государств. Али День независимости в Чечне завершился поздно вечером на городском стадионе Динамо и был обрачён лишь тем, что случайно пристрелили одного или двух человек. Место это сразу же оцепили. Произошёл инцидент, скорее всего, во время стихийного салюта, когда все, у кого на стадионе было оружие, принялись стрелять вверх. В остальном всё прошло спокойно и даже весело. Никто на столицу не напал. Политическая жизнь в Грозном бьёт ключом. Большой переполох в Москве по поводу поимки сам делишнего подполковника ФСК здесь вызвал удовлетворение. Российского контрразведчика здесь предлагали обменять на Автурханова, но ФСКшники не согласились. говорят, что его всё же обменяли, но на другого лидера оппозиции, Руслана Лабазанова. Официально это не подтверждается. Но лёгкость, с которой выкарабкался подполковник из плена, и то обстоятельство, что войско Лабазанова, насчитывающее две сотни человек, разбежалось накануне атаки в воскресенье на Аргун, делает версию правдоподобной. Кроме того, здесь не исключается, что президент умышленно дал ему уйти, зная, что Лабазанов укроется в селении Толстой Юрт у Хасбулата. И теперь у Дудаева есть все моральные основания вступить в это село, а заодно заставить показать пятки и второго соискателя чеченской власти. Вчера же в Грозном намечалась пресс-конференция Генерального прокурора республики по поводу деятельности на территории Чечни контрразведки России. Побывать мы на ней и так и не смогли, поскольку находимся в Грозном полуофициально. Все российские журналисты решения правительства выдворены из Чечни якобы за дезинформацию, МК остался здесь только благодаря помощи наших друзей. Теперь журналистам в Грозном представлен ещё и якобы майор российской контрразведки. На кого его предложат обменять, неизвестно. Дмитрий Холодов. Грозный. Московский корреспондент 8 октября 1994 года.